Глава 32. Тонкая пелена дождя, благоухающей весной, нежной зеленью и белыми цветами вешни повесла над парламентской площадью. «Новая жизнь», — подумала она Белл, — наступила независимо от того, готова она к ней или нет. Девушка протянула листовку с призывом дать женщинам избирательное право пожилому графу, проходившему мимо. Его лицо показалось ей знакомым, Кажется, не так давно в музыкальном салоне Клермонта он сидел перед ней. Графки Вно и взял листовку. И Анабель подошла к другому мужчине, постепенно двигаясь в направлении палаты лордов. Патрона и Люси шли позади, подступая к джентльменам, которые сумели ускользнуть из сетей Анабель. Хэтти должна была сейчас находиться в дамской галерее. Отец разрешил ей посетить заседание парламента. К счастью Джулиан Гринфилд, так и не узнал, что несколько недель назад хатя оказалась в гуще демонстрации. Благодаря поднятому суфражистками шуму, в повестку дня парламента вернули закон о собственности замужних женщин. Правда, Лёси предрекла, что пэры будут часами обсуждать бессмысленные импортные пошлины, лишь бы не дойти до вопроса о правах женщин. Помните мои слова, сказала она. В дамской галерее было на редкость неуютно. Даже несмотря на то, что некоторые пэры, заседавшие внизу, иногда приводили сюда своих жён, весьма важных леди, понаблюдать за дебатами. Потолок был слишком низким. Дам от мужчин отделяла решётка, из-за влажных от дождя волос и одежды было очень душно. "Скажи спасибо, что старая палата сгорела дотла", пробормотала Лёси, увидев, как она был вертит головой, стараясь разглядеть зал сквозь затейливый узор решётки. «Тогда женщинам, чтобы послушать дебаты, приходилось сидеть в вентиляционной шахте. Говорят, там совсем было нечем дышать». «Такое впечатление, будто они не хотят, чтобы женщины видели, как принимаются законы», — пробормотала Анабелл. Внизу, в палате, пэры начали обсуждать первый пункт повестки дня. Возможное повышение на полцента тарифов на бельгийское кружево. Монотонная речь одного из лордов была прервана, когда дверь в зал со скрепом отворилась». кто-то опаздывал. «Его светлость — герцог Монгомери», — объявил распорядитель. Аннабелл оцепенела. Кровь застыла у нее в жилах. Разумеется, герцог должен быть здесь. Он был последним человеком в Англии, кто уклонился бы от своих обязанностей. Аннабелл боялась поднять глаза, будто могла от одного взгляда на белокурую голову Монгомери превратиться в камень. Она почувствовала руку Хейти на своей. Мягкое пожатие помогло ей немного прийти в себя. Что ж, она сделала свой выбор. Разумный выбор. И возможно, однажды, лет в 90, он покажется ей единственно правильным. Милорды, услышала она был голос Себастьяна. Прошу вынести на рассмотрение в первоочередном порядке закон о собственности замужних женщин. Звук его бесстрастного голоса вызвал у Анабель мощную волну желания, настолько, что смысл его слов не дошёл до сознания, пока Лёси не пробормотала себе под нос ругательство. "Запрос одобрен", объявил спикер. "Милорды", начал Себастьян. "Прошу разрешения высказаться по закону о собственности замужних женщин". Со скамейк раздалось скучающее "да". "Разрешение предоставлено", сказал спикер. Анабель вцепилась в края своего кресла. На лбу выступил холодный пот. Ей тяжело было видеть Себастьяна так близко, всего в нескольких десятках футов, понимать, что её чувства никуда не делись. Наблюдать же, как он раздражается терадой против прав женщин, да ещё на глазах у подруг, было совершенно невыносимо. Она сжала свой редикюль, скорее, скорее уйти отсюда. Джентльмены Многие из вас наверняка помнят речь Джона Стюарта Мелли, которую он произнёс на заседании Палаты общин 14 лет назад. Произнёс Себастьян речь, в которой он утверждал, что в Великобритании не осталось ни одного раба, кроме хозяйки каждого дома. В ответ раздался гул неодобрения и несколько возгласов позор. Маленькая рука коснулась колена Наббл, когда та собралась подняться. Останься, пробормотала Люси. У меня такое чувство, что будет интересно. Интересно? Да она изнемогала от страданий от того, что ей приходилось терпеть его присутствие теперь, когда после их разрыва прошло так мало времени, когда её сердце всё ещё ныло не переставая, как отрезанная конечность от фантомной боли. Если сравнить нынешний правовой статус замужней женщины и отличительные признаки рабства, продолжал Себастьян. Нужно быть слепым, чтобы не заметить сходства между положением женщины и раба. По залу прокатился ропот недоумения. Анабель опустилась обратно в кресло. Что происходит? Что он говорит? Мы всячески пытаемся завуалировать это сходство, наделяя женщин некоторыми другими привилегиями, но все они неформальные, продолжал Себастьян. Никто не отрицает, женщины слабее мужчин и нуждаются в защите. Мир мужчин жесток. И тем не менее, женщины постоянно приходят к нам на приём с просьбой дать им больше свободы. Подходят на улицах и каждый год присылают в парламент петиции с десятками тысяч подписей. Они понимают, что получают безопасность в обмен на свободу. И мелорды свобода не просто громкое слово, пригодное лишь для пафосных речей. Желание быть свободным инстинкт, присущий каждому живому существу. Заманите любое дикое животное в ловушку, и оно откусит себе лапу, лишь бы снова стать свободным. Заточить человека в клетку и вырваться на свободу станет его главным желанием. Единственный способ избавить существо от стремления к свободе это сломать его. "Боже мой", прошептала Хетти, её глаза неуверенно искали Она был «Так он на нашей стороне?» «Похоже на то», — пробормотала Анабелл. «Как же так? Он ведь ясно дал понять, что это повредит его интересам». Действительно, в зале воцарилась зловещая тишина. «Британия сбежала таких революций, как во Франции и Германии, потому что здесь, в этой палате, мы всегда знали, когда наступал критический момент, когда пора идти на уступки народу, чтобы сохранить мир», — продолжал Себастьян. «Так он на нашей стороне?» Сейчас быстро набирает обороты движение за избирательное право для женщин. И как поведём себя мы? Будем ли мы и дальше сопротивляться? Я со своей стороны не готов идти против половины населения Британии и не хочу, чтобы хоть одна женщина пострадала из-за своего стремления к некоторой свободе. Поэтому я вношу на рассмотрение законопроект о внесении изменений в закон о собственности замужних женщин от 1870 года. В дамской галерее раздался всеобщий возглас изумления, но он был заглушён протестующими криками снизу из зала. Анабель даже не помнила, как поднялась на ноги. Она стояла у латунной решётки, вцепившись в неё пальцами, словно когтями. Себастьян стоял в противоположном конце зала, но даже отсюда она могла видеть его хмурый и презрительный взгляд, обращённый в бесноущащийся зал. Суфражистки в дамской галерее Его голос перекрывал гул в зале. Приготовьтесь, борьба предстоит долгая. Для многих мужей ваши требования равносильны объявлению войны хозяину дома. Это война, которую вы в обозримом будущем не выиграете. Но сегодня у вас появился ещё один союзник. Засем я снимаю с себя полномочия советника по избирательной кампании Тори. Нет! Крик Анабел эхом разнёсся по залу. Голова Себастьяна резко повернулась в её сторону. Он не мог видеть её здесь за решёткой на значительном расстоянии, и всё же каким-то образом поймал её взгляд. "Нет", прошептала она. Себастьян сложил свои бумаги, не отрывая от неё глаз. "И господа", сказал он. "Я выхожу из партии Тори". В зале начался хаос. Анабель повернулась к выходу. "Анабель, подожди!" крикнула Хети и след, но та уже протискивалась сквозь ряды ошеломлённых зрителей к выходу. Ничего не замечая перед собой, она мчалась по коридору, кровь стучала в ушах. Что он натворил? Главная цель всей его жизни зависела от того, обеспечит ли он победу партии на выборах. Почти не касаясь ступеньек, она белнеслась вниз по лестнице. Испуганный лакей распахнул перед ней тяжёлую входную дверь. И девушка выскочила на улицу. Мокрые капли упали ей на лицо. Мелкий дождь перешёл в ливень, небо стало цвета железа. Она бел, сквозь шум дождя она отчётливо услышала его голос. Как ему удалось так быстро догнать её? Потому что он всегда на шаг впереди. Её овладело стремление бежать от него. Животные инстинкты пронзительно кричали, что он вот-вот её настигнет. «Сегодня ей от него не уйти». Когда рука Монтгомери обхватила ее, Аннабелл гневно выпалила. «Как ты мог? Как ты мог так поступить?» Он перехватил ее в скинутые руки. «Как?» — сказал он. «Как поступить?» «Выйти из партии, оставить должность советника». «Да», — сказал он и попытался притянуть ее к себе. Но она вывернулась из его объятий, как рассерженная кошка, и стать героем грандиозного скандала. Ну да. Он вымок до нитки, белые волосы посерели, будто потемневшее серебро, и прилипли к лбу. Вода стекала по лицу на накрахмаленный воротничок. В спешке он даже не успел надеть пальто. "Как ты мог?" пробормотала она срывающимся голосом. Глаза Себастьяна смягчились. Одна очень умная женщина однажды посоветовала мне подумать, на какой стороне истории я хочу быть, сказал он. Сегодня я сделал свой выбор. Ой, я ни при чём, сказала она. Я не заставляла тебя совершать такой самоубийственный шаг. Тибостьен покачал головой. Никто не может заставить меня делать что-либо. Я сам решаю, кто или что управляет мной. Тогда почему? Почему ты решил погубить себя? Безжалостный ливень обрушивался на них. Анабель пыталась перекричать рёв дождя и чувствовала себя как дикое существо в ловушке, о котором он говорил в своей речи. Тут она заметила, что её руки вцепились владко на его сюртука. "Я вовсе не погубил себя", сказал Себастьян. "Слишком часто я принимал решения, следуя лишь долгу, но внутренне не соглашаясь с ними. Я вдруг обнаружил, что это не всегда совпадает." Она должна отойти в сторону, не удерживать его. Себастьян накрыл её руку своей, и она боль будто ударила электрическим током. Кровь забурлила, а сердце забарабанило с такой силой, как не билось уже давно. Кажется, она больше не в силах сопротивляться. Королева придёт в ярость, сумела вымолвить она. Себастьян кивнул. Она уже в ярости. Перед приездом сюда я был во дворце Но как же замок Мангомери? Его лицо застыло. Потерян, тихо сказал он. Потерян. Она чувствовала грусть, решимость, но только не сожаление. Знал ли он, что она был будет сегодня в дамской галерее? Сквозь пелену дождя она увидела небольшую толпу зевак, собравшуюся неподалёку. Они с Мангомери устроили целый спектакль, остановившись так близко от парламента. Версок насквозь промок, и Аннабель поняла, что тоже без плаща. Вода рекой лилась по её спине. "Я уезжаю во Францию на некоторое время", заговорил Себастьян. "Во Францию? Да, в Британь. Я помню, весной там так красиво". Значит, он будет в другой стране, даже не в другом графстве. Её глупое сердце снова сжалось от боли. "А ты?" спросила он. Рука Себастьяна скользнула по её руке и оказалась на спине. Он собирался заключить её в объятия. Ты приняла предложение своего профессора? Нет, тускло ответила она. Его рука притянула её к себе. "Почему же?" пробормотал он. От дождя его тёмные ресницы казались острыми. Если бы только она могла не поддаваться его непреодолимым чарам. «Люси попросила меня помочь ей с новым женским журналом. И поэтому ты не приняла предложение Дженкинса? Он славный человек. Может, он и сам не понимает, но рядом с ним должна быть женщина, которая любит его по-настоящему». Слабая улыбка тронула губы Себастьяна. «А ты не любишь его по-настоящему?» Его вторая рука скользнула по её талии, и Аннабелл замерла в его объятиях, дрожа как лань, готовая броситься на утёк. Но было слишком поздно. Нет, прошептала она. Не люблю. Она бал не могла оторвать взгляд от его рта, улыбающегося влажного от дождя. Она вспомнила, как сильные и одновременно нежные прикосновения этих губ, и ей захотелось снова ощутить их на своей коже. И какое ей дело до того, что половина Вестминстера наблюдала за происходящим? Ничто не имело значения, лишь бы снова чувствовать его рядом. видеть нежный блеск в его глазах. Боже, притяжение между ними не ослабевало и, вероятно, никогда не ослабеет. И эта жажда всё не проходила и не пройдёт, пока они не будут близки. Две половинки души воссоединились, зная, что через мгновение они снова должны расстаться. Она Бэл подняла на него глаза, взгляд её был серьёзен. Я люблю тебя, сказала она. Я люблю тебя так сильно, что лучше буду одна, чем с другим. Он нежно убрал за ухо её намокший локон. Поедем со мной во Францию, предложил он. Прошу, не надо. Сегодня у меня нет сил противиться тебе. Так не противись, сказал он. Я понимаю, что мои возможности значительно уменьшились. Родовой замок потерян. При дворе я persona non grata. И в следующий год или около того буду козлом отпущения для прессы и героем весьма нелестных карикатур. Кроме того, как разведённый, я не смогу обвенчаться с тобой в церкви. Но всё, что у меня осталось принадлежать тебе, она был, если ты примешь меня таким. Глаза её наполнились слезами. Останься ты в одной рубашке, приняла бы. Он держался очень спокойно. Значит, да. ей показалось, что она балансирует на краю обрыва, и на мгновение у нее перехватило дыхание. Одно слово, и она сорвется в пропасть. Аннабелл думала, что ей потребуется вся ее смелость, чтобы начать самостоятельную жизнь. А теперь, на краю бездны, поняла, что еще большая смелость требуется, чтобы отдать себя, свои сердца и душу другому человеку и построить жизнь с ним. Себастьян сжал ее чуть крепче и, И она сдавленно рассмеялась. Что бы ни случилось, этот человек, казалось, всегда готов её поддержать. "Я ведь не умею управлять замком", всхлипнула она, и почувствовала, как Себастьян затрясся от смеха. "Ты учишься в лучшем университете мира", пробормотал он. "Что-то мне подсказывает, тебя там быстро научат". "Да", прошептала она. Он с трудом сглотнул. "Да? Да". сказала она: "Мой ответ да. Сказать по правде, я уже готова была приползти обратно и стать твоей любовницей, потому что даже это лучше, чем жизнь без тебя". Он притянул её к себе и прерывисто выдохнул, будто долго сдерживал дыхание. "Для меня ты можешь быть лишь любимой женой и хозяйкой нашего дома". Она был уткнулась лицом в его мокрую рубашку, её слёзы смешались с дождём. Тибассиан наверняка подхватит кашель, потому что бежал за ней без пальто. Она тут же поклялась себе, что никогда больше не заставит его бегать за ней без пальто или скакать на лошади. Неужели ты всё ещё любишь меня? глухо спросила она, пряча лицо у него на груди. После всех гадостей, которые я тебе наговорила. Она почувствовала, как он улыбнулся ей в волосы. Дорогая, да я только начал любить тебя.